Проснулся Арчи от того, что экипаж внезапно прекратил мерно покачиваться и остановился. Он открыл глаза, подголовник водительского кресла находился в нескольких сантиметрах от кончика носа. Арчи приподнял голову, чтобы увидеть лобовое стекло. За стеклом виднелся рыжий-зеленый капот и кусочек дороги. Водила, Пожарков, чуть не по пояс высунулся в окно. Арчи потянулся и слез со спального места за сиденьями, похожего на полку в купе поезда. Сержанта Ротвейлера в кабине не было. Как ушел в начале ночи спать в Кунг, так, видимо, и пребывал там. Пожарков все глядел куда-то наружу. Потом ожила рация. «Циркуляр, рупор один всем-всем-всем, учебное разворачивание, место подбирать начальникам подразделений, после разворачивания общее построение, кроме водителей, водителям в разворачивании не участвовать, после установки экипажей на точке разворачивания всем водителям команды отбой до особого сигнала». «Подтвердить прием». Эфир пронзили беспорядочные шорохи, потом там сгустился чей-то низкий гнусавый голос. «Рупор 2, прием, подтверждаем». Другой голос. «Рупор 3, подтверждаем». «Рупор 4, рупор 5». Когда дошла очередь до лаборатории, в эфире родился голос лейтенанта. «Рупор 9, рупор 10, прием, подтверждаем». Арчи тоже выглянул в окно. Колонна, казавшаяся бесконечной, убегала вперед по шоссе и исчезала из видимости за близким поворотом. Вокруг тихонько шумела на легком ветерке безмятежная тайга. Слева от шоссе тайга отступала далеко в сторону, а чуть впереди поблескивала на солнце излучено небольшой речушки. Командно-штабной «Зюбр» съехал с асфальта и неторопливо полз по траве, удаляясь от трассы. На обочине собрались несколько офицеров, в том числе лейтенант Данильчук. Офицеры колдовали над картой, минут пять колдовали. Потом разом разбежались, каждый к своему экипажу. «Давай к зюбру! крикнул лейтенант Пожаркову, махнул рукой в сторону реки и сел в кабину лаборатории. Лаборатория тронулась, забирая влево, и тоже съехала с шоссе. Пожарков подал вперед такелак, пристраиваясь лаборатории в хвост. Минут десять экипажи нещадно мяли буйную траву. Потом лаборатория мигнула стоп-сигналом и встала. Пожарков протянул чуть в сторону, по размашистой дуге подрулил к лаборатории и пристроился рядом, но кабины в противоположную сторону, валетом. Из кунгов дружно полезли пограничники. Арчи, оставив длинноствольный игломет в кабине, со своим личным он, понятно, не расставался, тоже выпрыгнул наружу. «Так», — звонко сказал лейтенант, вертя головой, осматриваясь, «Водилам отбой, залегайте в кабинах, ясное дело». Арчи догадался, почему. Раз лабораторию будут разворачивать, значит, в кунгах будут шнырять люди. Какой уж тут отдых. «Похил, ищи место под мачту. Коммутатор вон, южнее. Карпо, снимай силовик». Потом взгляд лейтенанта остановился на Арчи. «Пасечный трам-тарарам! Где игломет? Расслабился, что ли, в госпитале?» «В кабине оставил господин лейтенант», — весело ответил Арчи. «Все равно ж разворачиваемся. Ну и хрен ли. Построение с оружием. Марш за иглометом». Арчи послушно сбегал в кабину и спустя полминуты уже стоял в строю, вооруженный с иглометом за правым плечом. «Так-то», — удовлетворенно пробурчал лейтенант, начали — «начали!» Первым делом все отнесли иглометы в кунг лаборатории и оставили там. Арчи в душе повеселился, но ничего никому не сказал. «Пошли!» — потянул его за рукав Аморф Карпо. «Ты же начальник биосиловых, как-никак!» С тыльной стороны кунг-лаборатории имелся крохотный отсек со своей автономной дверцей. Карпо разблокировал запор, влез в этот отсек и поманил Арчи пальцем. Арчи тоже влез, на силу втиснулся. Гряди, это биосиловой полиморф породы Алтай. Служит для обеспечения энергии любой радиуселектуры или линейной селектуры, а также для питания механических приборов. Выходная мощность около полутора киловатт. Жрет универсальный корм. При разворачивании его надлежит сгрузить на землю, установить, подключить и накормить до отвала. Поскольку разворачивание учебное, до отвала кормить не станем. Просто отгрузим ему в брюхо дневную дозу и все. Сгружается он следующим образом, гляди. Вот тут лебедочка приспособлена. Снимаешь стопор, травишь тросик, заводишь под станину. Давай, заводи. Нет, левее опоры. Ага, вот так. В натяг. Теперь приподнимаешь его чуток и начинаешь лебедку помалу разворачивать. Прыгай, с земли посмотришь, а то сейчас сбросит. «Вот, разворачиваешь». Тяжеленный полиморф на роговевшей прямоугольной станине дрогнул и стал величаво выплывать из кормового отсека. Носик лебедки поворачивался, пока не уперся в металлический ограничитель. «И теперь травишь лебедку, пока не станет на землю», — довершил объяснение Карпо. «Только разверни его рожи от экипажа». «Ага, вот так. Все, лебедку в отсек, трос отцепляй». Трос Карпо закинул в отсек. Взамен он вытянул оттуда толстый комбинированный кабель, селектурно-электрический. «Разъем вот здесь», — сказал Карпо и откинул на боку силовика маленькую дверцу надкрылок. Под дверцей обнаружился комбинированный же разъем, наполовину контактно-механический, наполовину живой, с жадно-отверстым устьем. Арчи без всякого труда подключил кабель к разъемам. «Теперь кормежка». Карпо подбросил в руке пакет с универсальным кормом. Тут вообще ничего сложного нет. Жрут они все одинаково. Содержимое пакета мигом перекочевало в пищевод силовика. Тотчас ожили и еле заметно завибрировали его чешуйчатые выпуклые бока и затеплились фасетчатые бельма, которые, назвать глазами, язык почему-то не поворачивался. Силовик был, скорее всего, совершенно слепым полиморфом. Глаза у него остались только потому, что никому не мешали. «Отлично!» — крякнул Карпо. «Пошли коту с Рожновским поможем». Остальные, пока Карпо и Арчи возились с силовиком, метрах в 30 от экипажей составили из отдельных колен L-образную мачту и сейчас занимались тем, что проводили от двух заколоченных в землю колов к будущей верхушке мачты сложную систему растяжек. Потом уже с помощью Арчи прикрепили к мачте решетчатую релейную антенну и навесили несколько промежуточных концентраторов на толстый чешуйчатый фидер. Фидр был особенно похож на гигантскую змею «Все, поднимаем», — скомандовал сержант И Гоша с Карповым вручную перевели короткую часть мачты в вертикаль Остальные схватились за растяжку, потянули И длинная часть мачты медленно встала, вздыбилась, нацеливаясь в зенит А короткая опять припала к земле «Переноси» — часть растяжек прикрепили к третьему вбитому колу Теперь 13-метровая мачта стояла вполне самостоятельно и надежно. На самом верху красовалась четырёхметровая плоскость релейной антенны. Глядела она на юг, где метрах в двухстах виднелась точно такая же плоская антенна на телескопической ноге. «Готово!» — удовлетворенно крякнул сержант. «Рожновский, включайся! Я пойду доложусь!» Кот сбегал к лейтенанту, который уже минут двадцать как пребывал в командно-штабном экипаже, и вернулся. Рожнов тем временем затащил Арчи в лабораторию. Первым делом он отключил вражеского жука и просканировал кунг на предмет посторонней селектуры. Щуп у него был новейший. Даже Арчи такими еще ни разу не пользовался. Исправно отследив пассивного жука, Щуп доложил, что больше народных организмов и аппаратуры в пределах охраняемого объекта нет. Рожнов самодовольно ухмыльнулся. «Славненько!» «Значит так, Арчи, гляди. Вот это релейка. 409-я порода. Я знаю». Рожнов оживился. «А «Обращаться умеешь?» «Умею». «Ну-ка, тогда включайся. Общий питало на кунг, на пульте». Арчи щелкнул указанным тумблером, тотчас вспыхнул светодиод, сигнализирующий, что запитана электросеть, и стал еле заметно тлеть фасетчатый глаз биоиндикатора. Организм релейки подключился к богатому питательными веществами пищевому кругу биосиловика. Арчи чуть ли не кожей почувствовал, как поток ионов и транспортных кислот устремился по биоселектурной части кабеля от силовика к голодной релейке. Он разблокировал пищевой круг. Релейка довольно заурчала, насыщаясь. Подмонтировал антенный модуль. Контрольное отражение составило почти 80%. Уменьшив излучение, Арчи сказал, антенну покрутить надо. Рожновский тотчас крикнул в открытую дверь. «Гоша, помалу!» Питбуль Гоша заранее встал к мачте. По сигналу он принялся вращать сухожилие точные настройки. Горизонталь по часовой. Еще чуть-чуть. Еще. Стоп! Командовал Арчи. Теперь наклон. От себя, Гоша манипулировал сухожилием. Стоп! Хорошо, контрольное. Теперь отраженный сигнал составил 98%. Выставлять на абсолют или хватит? поинтересовался Арчи. Рожновский покачал головой. Да зачем? Разворачивание все равно учебное. К тому же при полной нагрузке вполне хватает 90%. Молодец, Арчи. Я не думал, что ты так здорово подготовлен. Он дружелюбно ткнул Нюфа в плечо. Ну а теперь это, с позволения сказать, секретная селектура. Мы ее ориентируем на ближайшую область положительного отражения и радостно ловим в коридоре собственный луч. Короче, он кодируется до посинения, после чего мы его отправляем через коммутатор выезда на адрес пустышку. Вот и вся недолга. Так просто удивился Арчи. «Да, действительно. Но ведь и не подкопаешься ни с какой стороны». Пограничник Курцхар снова ухмыльнулся. «На то мы стоим!» «Ладно, полезли». Рядом с Кунгом стоял и курил лейтенант. Сержант возился у мачты, что-то поправляя, а Гоша присыпал землицей протянутые кабели. «Лаборатория оттестирована», бодро доложил Рожнов. «Сетку натягивать будем?» «Нет», — лейтенант выплюнул сигарету. «На месте натянем, а тут нет». Он снял с ремня рацию. «Блик, я призма. Финиш. Повторяю, финиш». «Понял, призма. Сигнал есть?» «Полный, полный сигнал». Профессии вы их видите?» «Видим, господин капитан». «Понял». «Призма, ожидайте команды на общее построение. Личному составу можно отдыхать. Только часового выставьте». «Есть», — лейтенант снова водрузил рацию на пояс. «Агупов», — крикнул он Гоша, — «ты выспался?» «Так точно, господин лейтенант. Закончишь, бери игломет и патрулируй. Дальше полста метров от экипажа не уходи. К завтраку тебя подменят Карпов». «Есть!» Лейтенант стащил с головы кепку, почесал макушку, прищурившись, поглядел на солнце и в полголоса скомандовал. «Ну что, орлы, по пять капель перед завтраком, пока начальство не набежало». Рожнов немедленно запрыгнул в кунг и загремел откидным столиком. Кот закончил колдовать у мачты и, докуривая, на ходу шел присоединяться. «Да», — подумал Арчи, без особого, впрочем, сожаления. «Не погранцы, а партия любителей выпить прямо. Только почему это у меня настроение улучшается, интересно?»